Армянский вопрос на Брестской конференции На первом же заседании политической комиссии Брестской конференции 9 декабря 1917 года были обнародованы принципы правительства Советской России об условиях мира. В подтверждение искренности своих принципов русская делегация 14 декабря заявила, Россия выводит свои войска из завоеванных областей Австро-Венгрии, Турции и Персии, а страны Четверного Союза – из Польши, Литвы, Курляндии. Вывод русских войск из Западной Армении вынудил армянский народ противостоять туркам лицом к лицу, ибо атаманское правительство – рассматривая вопрос национального самоопределения народов как внутреннее дело своего государства, вообще отрицало наличие армянского вопроса. Турецкие условия мира были переданы советской делегации 15 декабря на первом заседании политической комиссии советской и турецкой делегаций. Проект турецкой делегации соглашения атаманского и русского правительств, последствием которого является мир и вечное братство, было конкретным выражением захватнических целей турецких политиков. В качестве условия договора Турция предлагала перекройку русско-турецкой границы, возвращение армянских областей входивших в Отаманскую империю до русско-турецкой войны 1877 78 годов. Таким образом, Россия была обязана возвратить Турции не только занятые по праву войны Ванский, Битлийский, Эрзрумский, Трапезунский вилаеты, но и Карс, Ардаган, Батум, то есть отдать Турции Западную Армению, и часть Кавказской Армении, а также Юго-Западной Грузии. оттоманское правительство требовало от России отхода армии с территории Азиатской Турции, демобилизации армян и расформирования армянских частей, состоявших из турецко- и русскоподданных армян, запрещение концентрации в Закавказье войск численностью более одной дивизии, Политические игры турецкой дипломатии развернулись также на Кавказе. Как закавказский комиссариат своим решением от 15 ноября 1917 года не признавал власть Совета народных комиссаров России, так и Турция не признала полномочий временного чрезвычайного комиссара российского правительства на Кавказе Степана Шаумяна, и декрет Совнаркома от 29 декабря 1917 года о турецкой Армении, методично зондируя почву для переговоров с правительством независимого Кавказского государства. Главным содержанием декрета было провозглашение права нации Западной Армении на свободное самоопределение вплоть до полной независимости и создания независимого государства, тем самым освобождения турецких армян от османского ига. Совнарком считал необходимым, первое, вывод войск из пределов турецкой Армении и немедленное образование армянской народной милиции в целях обеспечения личной и имущественной безопасности жителей турецкой Армении. Второе. Беспрепятственное возвращение в пределы турецкой Армении насильственно высланных во время войны турецкими властями вглубь Турции армян. Над чем Совет народных комиссаров будет настаивать при мирных переговорах с турецкими властями. Третье. Образование временного народного правления турецкой Армении в виде Совета депутатов армянского народа избранного на демократических началах. Четвертое. Беспрепятственное возвращение беженцев-армян, а также эмигрантов-армян, расселенных в различных местах в пределы Турецкой Армении. Этим декретом на Степана Шаумяна возлагалось также урегулирование вопросов, связанных с территориальными проблемами Турецкой Армении. На первом пленарном заседании второго этапа Брестской конференции 27 декабря 1917 года руководитель советской делегации Лев Троцкий подтвердил последовательность русского правительства в защите права наций на самоопределение, указав, что Россия свое отношение к этому показала в вопросах о Финляндии, Армении и Украине. Против такой постановки вопроса выступил руководитель немецкой делегации фон Кюльман. Главный удар он направил против армянского вопроса, добиваясь вообще его исключения из повестки дня. Тем не менее армянский вопрос играл важную роль в переговорах политической комиссии делегаций России и Турции и на последующих втором третьем и четвертым ее заседаниях. Турецкая сторона рассматривала декрет наркома как вмешательство русских во внутренние дела Атаманской империи, как явную поддержку армян, их стремление объединить Западную Армению с Кавказской Арменией и как осуществление мечты русской дипломатии выхода к Средиземному морю. Требование советской стороны о подходе турецких войск, занимаемых позиций, рассматривалось турецкими делегатами как план, имеющий целью более целеустремленное и беспрепятственное истребление армянами мусульманского населения, составляющего большинство в стране, называющей себя Арменией. Считая передачу территории Западной Армении Турции, Уже свершившимся фактом о представленной турецкой делегацией проект условий договора уже принятым документом атаманская делегация утверждала, турецкие уезды должны быть возвращены в том состоянии, в котором находились до оккупации, и никто не имеет права оставлять, передавать территорию в другие руки, чем те, в которых они находились, то есть в турецкие руки. Концом второго этапа переговоров в Брест-Литовске стало заявление Троцкого 28 января о выходе России из войны, о полной демобилизации всех армий, противостоящих войскам Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии. В официальном заявлении Армения была забыта. Ситуацией немедленно воспользовался кайзер Вильгельм II. Последовал его призыв об уничтожении большевизма, помощи прибалтам, а также туркам в Армении. Пятый пункт новых условий Германии гласил, Россия всеми имеющимися в ее распоряжении средствами будет способствовать наискорейшему и планомерному возвращению Турции ее анатолийских провинций и признает отмену турецких капитуляций. Полная демобилизация русских армий, включая и вновь образованные нынешним правительством части, должна быть проведена незамедлительно. А это означало полную капитуляцию перед фактически потерпевшими поражение в войне турками. Однако оттаманскому правительству этих захватнических и унизительных для России условий оказалось недостаточно. Оно требовало включить также требования в отношении Карса, Ардагана, Батума. Нарушив условия перемирия, турки перешли в наступление. Овладели Ерзенкой, Трапезундом, Ваном, Арчешем, Алашкертом, Эрзрумом. Такой успех объясняется не мощью турецкого оружия, а оголением фронта вследствие ухода русских войск, и демобилизации советским командованием армии. Фронт протяженностью 400 километров от Барберда до Вана защищали лишь около 8 тысяч армян. Это были в основном необученные военному делу крестьяне. Они заменили 134 587 пехотинцев и 75 196 кавалеристов. 7784 офицеров шести русских армейских корпусов, занимавших позиции к 5 декабря 1917 года. Русские войска имели 353 орудия, 1524 пулемета, огромное количество других боеприпасов. Армянский корпус под командованием генерал-майора Назарбекяна находился лишь в начальной стадии формирования. Турецких руководителей воодушевляли принципы, выдвинутые президентом США Вудро Вильсоном в его 14 пунктах 8 января 1918 года. В них утверждалось, что Анатолия должна быть сохранена за турками, Кавказ придется, вероятно, рассматривать как часть проблемы Турецкой империи. Территория Западной Армении безоговорочно рассматривалась Турцией и союзниками, как восточно анатолийские провинции Карс, Ардаган и Батум уездами, отданными Турции и России взамен контрибуций после русско-турецкой войны 1877 года. 1878 годов. Подписанный 3 марта 1918 года договор явился капитуляцией не только перед германо-прусским империализмом, но и перед молодотурецкими палачами. Россия должна была сделать все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейшее очищение провинций Западной Армении и их планомерное возвращение Турции. Согласно договору, округа Ардаган, Карс и Батум также незамедлительно будут очищены от русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую государственно-правовую организацию этих округов, а предоставит их населению установить новый строй в согласии с соседними государствами, в особенности с Турцией. Обязательства России были детализированы в принятом 3 марта дополнительном договоре, заключенном между Россией и Турцией. Российская республика согласилась не только демобилизовать Кавказскую армию и отправить ее внутрь страны, но и демобилизовать и распустить армянские части, состоявшие из турецко- и русскоподанных который находится на русской территории и в оккупированных турецких областях. Диктат Турции, фактически потерпевшей в войне поражение, проявился в формулировке «Наоборот, Турция вынуждена необходимостью продолжения войны против других своих врагов оставить свою армию на военном положении». Таким образом сводился на нет декрет Совнаркома о турецкой Армении. В договорах не было ни слова об Армении. В них говорилось о восточно-анаталийских провинциях. Германская коалиция воспользовалась принципами советской власти, изложенными в обращении от 24 ноября 1917 года. Ко всем трудящимся мусульманам России в котором сказано, договор о разделе Турции и отнятии у нее Армении порван и уничтожен. В советской делегации было игнорировано обещание правительства. Как только прекратятся военные действия, армянам будет обеспечено право свободно определить свою политическую судьбу. Сыграла свою роковую роль также заблуждение большевиков кажущаяся близость победы мировой революции. По мнению Троцкого, Брестские переговоры в конечном итоге пошли на пользу русской и мировой революции. В результате армяне лишились своих исконных земель, понесли тяжелые физические и моральные потери. Российской социал-демократической партией Брестский договор был охарактеризован как Неслыханный акт вероломства, запятнавший несмываемым позором революционную Россию, ибо тем своим пунктом, который отторгает от Кавказа Батум, Карс и Ардаган, обрекает грузинское и армянское население этих местностей на физическое истребление варварского правительства».